от этого несчастного Герострата. Она рвёт на себе волосы и проклинает тот час, когда сказала ему нет. Но в глубине души она счастлива и горда собой. Я ей завидую. Ты завидуешь? Конечно. Из-за меня никто не поджигал храмов. Моя жена не должна никому завидовать. Послушай, Клементина, почему ты мне никогда не говорила о том, что любишь пожары? Я бы тебе и туда давно устроил. Нет, милый Тисафэрн. Ты выжжёшь из-за меня пару другую домов, но не пошёл бы ради меня на смерть. Конечно, нет. Нельзя любить женщину и стремиться сделать её вдовой. Мне кажется, что уважаемая правительница Ефеса не права. Она слишком чиста и возвышена, чтобы понять всю мерзость данного поступка. Ей бы хотелось видеть в герострате благородного безумца, а он всего лишь самовлюблённый маниак. Из-за сильной любви возводят храмы, а они уничтожают их. Правильно. И поэтому злодей завтра же будет казнён. Вот тут мне нужно какое-нибудь изречение. Человек Софокл подойдёт. Что именно? Из царей типа есть справедливость в богами устроенном мире, и злодея не ведут за собою отмщение. Хорошо. Есть справедливость в богами устроенном мире, и злодеяние ведёт за собою отмщение. Твоими устами говорит сама мудрость, повелитель. Надо позвать летописца, пусть они занесут эту фразу в дворцовую книгу. К сожалению, не я её придумал, Клементина. <звы> Это Софокл. Не скромничай, милый. Софокл просто угадал твои мысли. Пожалуй. Тисафэрн, к тебе пришла жрица храма Артемиды Эрита. Бедная погорелица. Пусть войдет. Нам покинуть тебя, повелитель? Ни в коем случае. Говорить один на один с этой старухой всегда мучительно. А теперь она начнет рвать на себе волосы, биться в истерике. Я ее боюсь, честное слово. Повелитель Эфеса не вправе никого бояться. Знаю. Но эта женщина стоит ближе к богам, чем мы все. Входит Эрита. Она в черном траурном одеянии. Дисоферн встает с ложа. И идет ей навстречу, что свидетельствует о большом уважении повелителя. Хайри и Рита, правитель Эфеса приветствует тебя и скорбит вместе с тобой. Хайри и Рита, прими мои соболезнования. Твое горе наше общее горе, Рита. Черный день настал для людей. Черный день. Я вижу, как боги собрались на Олимпе на страшный суп. О люди, бойтесь их мщения. Мы будем молить их о пощаде и милости. Нет больше храма Артемиды. У богини лесов нет её жилища. Горе мне верной служанке богини, я не уберегла её дом. Почему я не умерла? Зачем огонь пощадил меня? Зачем всены храмы не рухнули на мою сидую голову? Я должна вытереть себе глаза, чтобы не видеть этого страшного пепелища. Ну, ну, ну, ну, успокойся, уважаемая Эрида. Зачем себе так истязать? Ты наша заступница, только из твоих уст боги не выслушают мольбу о прощении. Я не смею обращаться к богине с мольбой. Я виновата перед ней. Пропустила в её дом разбойника. Откуда ты могла знать, Рита, что он разбойник? Ты, конечно, доверчиво полагала, что это добрый человек, пришёл к Алтарю. Пусть проклятое человеческое племя, породившее злодея, пусть молнии Zeus обрушатся на него. Зачем ты призываешь кары богов на всё человечество? Эрита. Люди ни в чём не виноваты. Нет, Клеон, люди виноваты и должны искупить свою вину. Я введу налог на всех жителей Эфеса в пользу пострадавшей богини и её жрецов. А мерзавцев мы завтра же казним на городской площади. Да будет так. Только надо придумать казнь пострашнее. Как ты думаешь, Клеон, что лучше? Э, колесование или петля? Завтра наш суд решит это, повелитель. Но мне не хотелось бы устраивать из казни зрелище. Чистолюбею Герострата польстит большое скопление народа. Он жаждет величественной смерти, но он её не достовеен. Его надо судить как обыкновенного жулика. Ты прав. А ещё я издал приказ всем жителям Эфеса навсегда забыть Герострата. Этот приказ высекут на мраморной доске и повесят на городской площади, и тем самым увековечат имя преступника. Нет, Тесафэрн. Не надо приказов. Люди сами вычеркнут его из своей памяти. Пожалуй, так. Я об этом не подумал. Человек, этот крон меня всё время поправляет и учит. Какая у него мысль? Изофрипида. А, на той власть, да на царям могучим, чтоб справедливость на земле царила. И хочется скромно. Но хм. На то и власть, да на царям великим, чтоб на земле царила справедливость. Так писал и в репит, так поступаю я. Архонт Баселей Клион, повелеваю тебе завтра начать суд. Повелитель Эфеса, я пришла просить тебя отсрочки. Что? А ты мне всех служителей храма, бывшего храма. А ты мне всех служителей храма богини прошу отложить суд над Геростратом. Это ещё почему? Когда охотник Ктион случайно увидел богиню Артемиду обнажённой. Богиню охватил гнев. Она обратила охотника во оленя, и того разорвали собственные собаки. Я слышал эту легенду. Ну и что? Богиня сама накажет Герострата. Это будет такая кара, какую мы слабые люди придумать не сможем. Это невозможно. Народ требует немедленной казни Герострата. Народ глуп, богиня мудра. Но Герострат принес горе людям. Герострат прежде всего обидел богиню. У богини достаточно сил, чтобы отомстить обидчику. Мы не сомневаемся в могуществе богини Эрита, но пойми, существует закон. Законами правят цари, а царями правят боги. Не забывай об этом, Тесоферн. Прости меня за дерзкие слова, Эрита. Эрита. Но не кажется ли тебе странным, что всесильная богиня не помешала Герострату сжечь её храм? Где был её гнев, когда этот негодяй мазал стены смолой? Почему она не поразила его из своего священного лука? Хелена была чем-то занята и проглядела преступника. Не богохульствуй, Клион. Не дело смертных вникать в помыслы богов. Может быть, они испытывают нас. Тем более мы должны с честью пройти через это испытание, создавая людей, в ноги вложили в них разум и совесть. И то, и другое требует суда над преступником. Я не прошу отменить суд, я прошу его отсрочить. Два часа назад один из служителей нашего храма отбыл к Дельфийскому Оракулу. Пусть Оракул спросит богов о судьбе Герострата и передаст нам их волю. К Дельфийскому Оракулу? Да, Дельф, десяток суток пути. Десять туда, десять обратно. И то, если ветер будет гнать паруса, значит, целый месяц мы не сможем назначить суд. Повелитель! Повелитель! От имени Народного собрания Эфес, от имени всех жителей города, я требую немедленной казни злодея. Повелитель, от имени служителей культа я требую отсрочки. Не возмущай народ, Тизафен. Не оскорбляй богов, повелитель. Герострат страшный человек, Тизафен. Он хитёр и подл. Эфес им нечего бояться, пока они находятся под покровительством Олимпа. Тих. Не наседайте на меня. Клементина. Что же ты молчишь? Советуй. Ты уже принял решение, Тисафэрн. Надо быть верным своему уму. Мне дело повелителя спрашивать совета у женщин. Не дело женщины вмешиваться, когда муж советуется с женой. Прекратите. Я должен подумать. Хилярек. А? Ты видел Кастрата? Да. Он красив. Скажем, хорош собой. А? Молод? На. Да. Або чего тебя это интересует? Ну, повелитель, я решил это дело простым голосованием. За отсрочку одна эрита, за немедленную казнь Калеон и Клементина. А ты? Я воздержался. Итак, решено. Казнь. Подождите, Саферн. Я передумала. Может быть, действительно стоит повременить с судом. Что это значит, Клементина? Неужели каждая следующая минута приносит тебе новое решение? Боги образумили тебя, Клементина. Я думаю, надо назначить дополнительное расследование. Версия Клеона меня не убедила. Народ избрал меня архонтом. Мне разу я не запятнал этого звания. Ну-ну, Клеон, моя жена не хотела тебя обидеть. Я высоко ценю заслуги нашего архонта, но и он может ошибаться. Считаю нужным ещё допросить Герострата. Положение изменилось. За немедленную казнь один голос против два. Решено отсрочка. Повелитель, не принимай скороспелых решений под угрозой законы Эфеса. Постойте, Зеферн, выслушай, я готов помочь тебе не цитата из советом Герострата, надо судить сейчас, откладывать опасно. Ненаказанное зло разрастается, как снежный ком и может превратиться в лавину. Твой город может дорого заплатить за нерешительность правителя. Слышишь, это шумит Афес. Народ ждет твоего слова, Тисаферн. Хватит. Я устал и весь виноград съедет. Вы меня запутали. Проведем последнее голосование. Клеон. Казнь. Эрита. Отсрочка. Человек. Казнь. Клементина. Отсрочка. Повелитель. Повелитель. Повелитель. Ну? Как они рубят? Народ требует твоего решения, Повелитель. Повелитель. Я принял решение. Закройте окно. Тисоферн берет подругу Клементину и вместе с ней медленно и значительно покидает дворцовый зал. Камера Герострата. Из коридора доносится неясное бормотание. Камера Герострата. Пошатываясь, входит тюремщик. Я буду петь Диониса, сына славной Семелы, как на мысе открытом однажды сидел он. Явился, наконец, черепаха. За такие деньги можно было бегать побыстрее. Юноша в самом рассвете сил молодых и кудри чудные с синим отлеем он встряхивал. Он... Э-э-э, да ты набрался, приятель. Да, Герострат, я выпил. А -а -а. Я выпил, этого не скрываю. Когда приходится прислуживать такому человеку, как ты, стыдно оставаться трезвым. Приходится пить, чтобы не мучила совесть. Теперь не мучает? Мочи, мочи, но уже не так. Если бы не моё скудное жалование, я бы в жизни не взял ни драхму у такого. Как? У я, такого. Я заплатил тебе, чтобы не слышать ругательств. Молчу, молчу, герострат, хотя мне ужасно хочется назвать тебя мерзавцем. Так, ты всё ишь понял? Всё. Ну, расскажи, как это было. Когда я пришёл в харчевню Дионисия, вся эфесская шантарапа была в сборе. Тут были люди двух сортов. Одни хотели выпить, другие опохмелиться. Но и у тех, и у других не было за душой ни драхмы. И тут вошел я. Когда они увидели мой кошелек, то решили, что меня послал сам Дионис. И попытались меня зацеловать. Но я им не дался. Я назвал твое имя. Тут они возмутились и стали тебя поносить. Сказать, какими словами они тебя обзывали? Нет, нет. дальше рассказывает Жаль, там были люди и с насочным выражением. Потом они стали думать, что делать с деньгами. Одни хотели выкинуть их в нужник, а другие предлагали всё-таки пропить. Других оказалось больше. Мы пели и говорили о тебе. Что же вы говорили? Мы решили, что ты, конечно, свинья и мерзавец. Но в тебе